Глава 11 Из библиотеки я вернулась поздно вечером. Перчик встретил меня укоряющим мяуканьем. Я подозрительно огляделась, но квартира была в полном порядке, после чего рыжие чудище было вознаграждено двойной порцией еды. Сама я ограничилась чаем. Голова просто раскалывалась от прочитанного. Йоршатская академия была построена на месте старого замка, некогда принадлежавшего правителям Севера. Вернее, даже не построена. а достроена, после того, как ее передал в дар императору Карлу герцог Норт-Рлендский, потомок правителей Севера. В иерархии правителей Северных земель я так и не разобралась, уяснила только, что основную роль играли кланы, и чаще всего именно глава клана Норт-Лендов и избирался правителем. После завоевания Неневея в веренных земель правитель Севера погиб, а его сын, желая жить, присягнул на верность императору, получил титул герцога и проклятие сторонников свободы. Вот его потомок и передал полуразрушенный замок в дар императору, от тот казни. В официальных источниках не упоминались причины столь внезапного прилива щедрости, но исторические анекдоты свидетельствовали о пристрастии герцога к азартным играм и красивым блондинкам. Скорее всего, совокупность первого и второго увлечений пагубно сказались на финансовых делах, а император коварно воспользовался этим. а может быть, просто спас разгольного вельможу от долговой ямы. В любом случае замок отошел к казне, после чего был перестроен и в его стенах открылась Академия Магии. Как ни странно, среди северян именно это учебное заведение пользовалось популярностью. Видимо, поэтому никто не старался поддерживать здесь высокие стандарты образования. Зачем готовить магов, которые в любой момент могут поднять восстание? Никто, кроме декана Ройса. Именно он настоял на пересмотре учебных планов и найме специалистов из других академий. Это я почерпнула из научного журнала годичной давности, где магистру отводилась целая страница. Странно, но его биографии не было, лишь краткая академическая сводка и планы развития академии. Я попыталась спросить у библиотекаря, но ситхи лишь покачала головой. магистр Рой слишком ценен для нас. Пришлось довольствоваться прочитанным. Ничего интересного там не было. Декан Ройс родился в состоятельной семье и окончил Нумрудскую академию. Фамилия декана не была указана. Да, ты тоже. Но по моим подсчетам время совпадало с тем, когда там учился Дориан. Интересно, встречались ли они? Надо бы узнать у Дера при случае. Я бы спросила и самого Ройса. Но тогда пришлось бы рассказывать правду о себе. А к этому я не была готова. Моё знакомство с начальником департамента магического контроля декан мог счесть предательством. «Правда, северяне дураки», — обратилась я к коту, мирно дремавшему под боком. «Для них территориальная принадлежность Академии важнее тех знаний, которые можно получить». Перчик лениво приоткрыл один глаз и взглянул на меня, словно говоря, «На себя посмотри». Я вздохнула. А ведь я тоже недалеко ушла от этих детей-патриотов, ратовавших за свободу Севера. Поступила в столичную академию только потому, что там учились все мои предки. Окончила с отличием потому, что так было принято в моей семье. Приняла предложение Брайана потому, что так было правильно для всех. Всех, кроме меня самой. Интересно, как там родители? Мы с ними никогда не были особо близки. Служба императору и светская жизнь лорда и леди Мэйверик отнимали много времени. Меня перепоручили нянькам и гувернанткам. А когда я стала достаточно самостоятельной, отправили в пансион. После – столичная академия магии, где я и познакомилась с Брайаном. Высокий, красивый, умный. Его дед занимал пост в правительстве. Мы встречались полгода, после чего Брайан сделал мне предложение. Если я и опасалась возражений со стороны родных, то зря. Узнав, кто родственники моего жениха, отец был в восторге, и дату свадьбы назначили незамедлительно. Только Дэр как-то странно кривился, когда я с трепетом рассказывала о Брайане. Неужели подозревал? Но хранитель редко бывал у нас дома. И вот благодаря Дориану я в Йоршатской академии делаю вид, что работаю на департамент магического контроля. Перчик поднул меня головой. Погрузившись в свои мысли, я перестала его гладить. Прости, я задумалась. Я провела рукой по шелковистой шерсти и вдруг почувствовала легкое покалывание в пальцах. По ладони пробежали искры. С недоверчивой радостью я попробовала потянуться к своей магии, ощутить, как она бурлит в руках. В какой-то момент мне показалось, что я ухватила ее, потянула на себя и упала в пустоту. Когда я открыла глаза, кот сидел на столе и смотрел на меня укоризненным взглядом. «Я не могу», – в отчаянии прошептала я, пытаясь оправдаться. «У меня не получается». Перчик потянулся и лениво зевнул. Спрыгнул со стола, попутно уранив кружку с остывшим чаем прямо на недописанное письмо Дориану. Листок намок, а я, прервав очередные страдания, застонала и хлопнула себя ладонью по лбу. Совершенно забыла о докладе, а ведь пятница уже завтра. И если я не напишу хоть что-то... Как ни странно, опус получился достаточно лаконичным. Свои собственные приключения я решила не упоминать, ограничившись лишь описанием праздника на полигоне. Дэр намекал, что у него не один агент в академии, следовательно, все равно узнает. Закончив, я перечитала письмо и, довольная собой, отправилась спать. Мысли все крутились около декана. В памяти всплывали наши пикировки, разговоры, поцелуи. Наконец, я заснула. Вернее, погрузилась в непонятную дрему. Сквозь нее я слышала скрип половиц, ощущала, как под тяжестью тела прогнулся матрас. «Ройс!» Прошептала я. Он хмыкнул. Дыхание опаляло кожу. Мужчина всем телом навалился на меня, опираясь на грудь. Я хотела вздохнуть и не могла. Странно, но даже сейчас, когда я спала, голова шла кругом. Я знала, что рядом со мной магистр Ройс, что именно его коротко стриженные волосы щекотали мне шею. Сейчас во сне у меня нет сил сопротивляться притяжению. «Ройс», — стану я, запрокидывая голову. Он фыркает в ответ. тыкаясь влажным носом. Влажным носом? Усилием воли я вынырнула из липкого сна и встретилась взглядом с янтарными глазами перчика, уютно устроившегося на моей груди. Тьфу Я резко приподнялась на локте, кот скатился на край кровати, обиженно мяукнул и спрыгнул вниз. «Мемента!» заметил черепушка. В темноте его глазницы источали неяркий зеленый свет. «Замолчи!» Сурово оборвала я будильник. Он щелкнул челюстью и замол. Я встала и прошла на кухню, заварила чай. Руки подрагивали, и заварка просыпалась мимо чайника. Собирать ее я не стала. Села на стул и уставилась на чаинки В голове все еще шумело. Никогда раньше мужчина не оказывал на меня такого воздействия. Даже Брайан, хотя за него я собиралась выйти замуж. Сейчас я не могла даже вспомнить поцелуи бывшего жениха. Да что там поцелуй? Я и лицо его не могла вспомнить. Так что-то невыразительное, обыденное. Куда курносому Брайану до породистого профиля магистра Ройса? Я глотнула чай, обожгла рот, закашлялась. Горгулья отходы, ведь Брайан ни разу не целовал меня так, как Ройс. Дерзко, смело, будто желая стать одним целым. При воспоминании о поцелуях по телу прошла волна жара. А что, если я похолодела? а потом подскочила, будто бы ужаленная смертоносным комаром, мелким злопакостным насекомым, водившимся на болотах. Что, если мое влечение к декану – приворот? Ройс отрицал это, но ведь и Брайан отрицал, что в его жизни есть другие женщины, пока я не увидела сама, вернувшись в квартиру на час раньше. Перед глазами пронеслись яркие воспоминания. Обнаженные тела, мужское и женское, сливающиеся воедино. Изящная кисть ногтями, покрытыми алым лаком, судорожно сжимает край простыни. Моей простыни, которую я купила двумя днями ранее. И удивленный возглас. «Пат, а что ты здесь делаешь?» Брайан даже выпрыгнул из кровати и попытался объясниться. Я ушла и устроила ураган, чуть не снесший с лица земли столицу империи. Я еще раз отхлебнула из чашки. Странно, когда магия пропала, Ушли все чувства к предавшему меня жениху, словно дурной сон, который развеялся, оставив в душе неприятный осадок. Я задумчиво взглянула в мутную темноту ночи. Ройс уверял, что не использовал приворот. Но можно ли ему верить? Возможности у него хоть отбавляй. Да вспомнить хотя бы нашу ночь на постоялом дворе. А ведь именно после этого у меня всегда при виде декана перехватывало дыхание, начиналось кислородное голодание, и я переставала мыслить здраво. И это при том, что меня недавно бросил жених. Вернее, я сама его бросила. В общем, неважно. Воодушевленная своим открытием, я полистала учебники, радуясь, что так предусмотрительно взяла не только по своему предмету, но и по смежным курсам. Привороты и отвороты описывались в учебнике зелье варенья, и то упоминались вскользь. Но этого хватило, чтобы освежить память для ритуала. Очищающий огонь, металл, крупицы горя и травы заветные. «Что блаженство даруют?» – гласил рецепт. Я зажгла плиту, поставила сковородку, насыпала соли, капнула несколько капель зелья от любовного томления, то есть слабительного, состав которого был наиболее подходящим, и резанула ножом по ладони. Темные капли крови упали на раскаленную соль, зашипели, запузырились, окрашивая белоснежные кристаллы в розовый цвет. Я подождала, пока соль полностью впитает алую жидкость. И лишь потом речитативом произнесла древние слова. Огонь полыхнул алым и погас. Сковорода затрещала, соль брызнула во все стороны. Я невольно прикрыла лицо рукой, чувствуя, как горячие крупинки впиваются в кожу. Когда я отняла ладонь от лица, все уже закончилось. Ритуал отворота был совершен по всем правилам. Оставалось надеяться, что это сработает. Пол кухни был усыпан коричневой крошкой, а рука, утыканная красными точками ожогами, болела. Я смазала ее болеутоляющим, так вовремя полученным от Эль. Сметать остатки соли не стала, решив, что смогу это сделать и утром. После чего отправилась спать, искренне надеясь, что наваждение прошло. Перчик проводил меня странным взглядом, но мяукать не стал. «Как и ложиться рядом!» Видимо, это выражало высшую степень кошачьего презрения к моим умственным способностям. Утром я вставала со стонами. Рука ужасно болела. Магические ожоги расплылись и теперь напоминали ярко-красные кляксы. Пришлось натянуть митенки, чтобы хоть как-то скрыть их. Весь пол на кухне был усыпан обожженной солью, мерзко хрустевшей под ногами. Собирать ее не было ни сил, ни желания. Поэтому я ограничилась лишь тем, что метлой проложила себе дорожку в ванную, решив провести вечером генеральную уборку. Перчик презрительно смотрел на мои усилия, после чего фыркнул и потерся об ноги. Я вновь ощутила кратковременное присутствие силы. «А ведь верно!» – я прошептала заклинание. Около моих ног образовался небольшой вихрь. Двигаясь кругами, он пролетел над полом, втягивая в себя весь мусор, после чего замер над мусорным ведром и исчез. «Керчик, ты просто чудо!» радостно воскликнула я, поглаживая кота и заодно наблюдая, как камни-накопители снова светятся. «Мемента!» подхватил черепушка. Кот боднул меня головой, но тут же опомнился и гордо удалился в спальню, высоко задрав хвост. «С меня причитается!» Я подхватила свою сумку, подумала, сунула туда же письмо Деру и поспешила на лекции. То ли провидение устало от моей бестолковости, То ли у него был выходной, но все лекции прошли благопристойно. Адепты старательно конспектировали, стараясь лишний раз не привлекать внимания, а преподаватели при виде меня расплывались в улыбке. Приходилось улыбаться в ответ, и к концу дня у меня начало сводить скулы. «Всё, я больше не могу», – простонала я, сидя в столовой и прикрываясь рентаром от любопытных взглядов. Эль всё ещё хандрила, и мы с лаборантом сидели за столом вдвоём. «Главное, с чего все вдруг такие дружелюбные?» «Дорогуша, привыкай!» — гнусав отозвался гном. «Ты же сейчас сплетня номер один!» «Что?» — я даже вилку выронила от изумления. «О, да! Твои романтические отношения с деканом — притча во языцах! Особенно после того, как он спас тебя от незаслуженного увольнения!» «Что?» «Ага, ты покраснела и не отрицаешь!» Гном радостно подпрыгнул. Черты его лица заостылись, и сам он стал похож на хорька. Кстати, какой он в постели? Тяжелый. Буркнула я, понимая, что аллеющие щеки выдали меня с головой. ринтар только завистливо вздохнул, а я поспешила перевести разговор на более безопасные темы. Как я ни пыталась отодвинуть неприятный момент. Вечер наступил слишком быстро. Понимая, что дальнейшая отсрочка невозможна, я нехотя прошла порталом в бар лепреконов, села у барной стойки, стараясь избегать шумных компаний. «Ты опоздала!» Голос заставил меня вздрогнуть. Я обернулась. Эшли сидел и недовольно смотрел на меня. Выражение его лица показалось мне очень знакомым, и я невольно прошептала заклинание прозрения. Дориан невольно скривился. «Триша, не стоит лезть туда, куда тебя не просят!» Недовольно произнес он, снимая с себя иллюзию. и одновременно накидывая капюшон, чтобы скрыть лицо. «Извини, я не подумала». «Это твое обычное состояние», – кивнул хранитель, делая знак бармену. «Перед нами поставили две огромные кружки, увенчанные шапками пены». «Положи свое письмо под кружку, только незаметно», – проинструктировал меня Дориан. Пряча конверт в рукаве мантии, которую так и не сняла, я осторожно протянула руку к кружке и тут же ощутила толчок в спину. «Осторожнее!» Дерни довольно сверкнул глазами из-под капюшона. «Простите!» Невзрачный мужчина, одетый в алую мантию факультета боевых магов, смутился и кинулся вытирать пролитое мной пиво. «Простите, я случайно!» – забормотал он. «Все в порядке!» – заверил его Дориан, фальшиво улыбаясь. Он подхватил несколько салфеток и плюхнул в лужу. «Право, мне так неудобно!» Теперь боевый маг обращался ко мне. Дориан скрипнул зубами. Пришлось самой уверить незнакомца, что все в порядке, и я ничуть не сержусь. Лишь после этого он еще три раза извинился и отошел. Интересно, почему любое простое действие ты можешь превратить в нечто несуразное? Хранитель был явно не в духе. Откуда я знаю? Пробурчала я. И заметь, я вообще ничего не делала. Дориан тяжело вздохнул и с сожалением взглянул на столешницу, залитую пивом. Спрячь письмо под руку. и положил ладонь на столешницу. Распорядился он, наклоняясь к моему уху. Я повиновалась. Дэр медленно положил свою руку поверх моей. Со стороны казалось, что он попросту заигрывает. миг и мой донос, подчиняясь заклинанию, выскользнул из-под пальцев и пропал в широком рукаве голубой мантии. Дориан улыбнулся, не спеша заправил выбившуюся прядь волос мне за ухо и потянулся за кружкой. «Твое здоровье!» «А?» «Да!» Я неуклюже подхватила кружку. Признаться, меня здорово колотило. И дело было вовсе не в важности сообщения, а в самом факте того, что я стала шпионкой. Дориан это заметил. «Триша, соберись!» – прошипел он, до боли сжимая мое запястье. «Я не собираюсь ловить тебя, если ты грохнешься в обморок!» Я невольно поморщилась, его пальцы разжались, а на коже проступили красные пятна. Тем не менее, боль отрезвила. Я со стуком поставила кружку на полированное дерево. «Думаю, мне пора». Я попыталась встать, но Дориан удержал меня. «Не так быстро», – многозначительно посмотрел он. «Иначе все решат, что ты передала мне письмо». На губах играла усмешка. Деру явно нравились шпионские игры. Он снова сжал мою ладонь, все еще делая вид, что у нас свидание. Я вздрогнула. В голове мелькнула шальная мысль громко возмутиться и влепить хранителю пощечину. но я прекрасно понимала последствия этих действий, поэтому вновь взяла кружку с пивом и начала цедить маленькими глотками, совершенно не чувствуя вкуса. «Хорошая девочка!» – промурлыкал Дер. Его замечание разозлило еще больше. «Ты не представляешь, как я польщена твоей похвалой!» – фыркнула я. «Не стоит так уж злиться, Триша!» Дориан прекрасно понял мое настроение. «Или мне теперь стоит звать тебя Трикс?» Я вздрогнула. вновь проливая пиво на стойку. Улыбка начальника департамента магического контроля стала еще шире, он явно наслаждался моим замешательством. «Откуда?» — только и спросила я. «Я же предупреждал, что в Йошатской академии ты не одна. Поэтому в следующий раз делай послание более полным, а не ограничивайся тем, что мне и так известно. Кстати, кто выиграл состязание по стрельбе?» «Понятия не имею», — буркнула я. «А разве тебе не сказали?» Увы, информатор к тому моменту ушел. Думал узнать это от тебя. Извини, что разочаровала. Я не смогла скрыть сарказма. Я тоже предпочла пропустить финал. У тебя еще есть шанс исправиться. Дориан допил пиво и встал, кинув на стойку несколько монет. И не растрачивай силы накопителя впустую. Он не заряжается так быстро, как хотелось бы. До скорого. Я проводила хранителя хмурым взглядом и поставила кружку на стойку. Больше всего мне хотелось запустить ею в стену, но я сдержалась. И, гордая своей выдержкой, даже заказала еще пиво. Огромная запотевшая кружка, увенчанная шапкой белой пены, появилась передо мной незамедлительно. Я кивнула ли лепрекону, и бармен, лихо заломив свой зеленый цилиндр, умчался к посетителям. А я осталась сидеть в углу, в гордом одиночестве, попивая свежесваренный вересковый эль и лениво следя за тем, что творилось в баре. Входная дверь хлопала все чаще. Преподаватели академии, жители северных гор, все они заходили в бар, приветствуя друг друга. Я заметила несколько адептов-старшекурсников. Те старались выглядеть как можно более вальяжно, но бегающие глаза и побелевшие пальцы, судорожно сжимающие амулеты возрастных иллюзий, их выдавали. Следить за старшекурсниками я не стала, выдавать их лепрекону тоже. Более того... Сейчас, когда моя репутация была отягощена шпионскими играми, пусть даже на благо государства, я чувствовала к нарушителям симпатию, поэтому отвернулась и замерла, удивленно смотря на Больга. Орг сидел за столом с каким-то мужчиной в кожаной с серебряными заклепками куртки и клетчатом фиолетово-зеленом пледе, перекинутом через плечо. Клетчатый рисунок пледа точь-в-точь точь повторял мое новое платье, купленное в одной из лавок Юршаде. Без мантии и официального костюма я не сразу узнала Ройса. А узнав, невольно подалась вперед, впилась взглядом, стремясь понять, что делает декан в столь сомнительной компании. Борик, склонившись к Ройсу, что-то говорил, его глаза яростно сверкали. Я попыталась прочесть по губам, но слова, которые я смогла разобрать, были непонятны. По всей видимости, разговор шел на северном наречии. Магистр сидел ко мне в полоборота. Я могла лишь видеть, как он презрительно кривится, И то и дело качает головой, отрицая все предложения. Больк распалялся. Под конец он просто вскочил, с грохотом роняя стул. «Татхунат!» – выплюнул он с яростью, смотря на собеседника. Громкая «Ах!» прокатилась под потолком, после чего все замерли. В абсолютной тишине Ройс спокойно допил пиво и поставил кружку на стол. Встал. Один из леплеконов дернулся к столику, но был остановлен взмахом руки магистра. «Я уже большой мальчик-борк», — заметил Ройс. В отличие от орка, он говорил на общем перском. «И меня тяжело взять на слабо. Мой ответ — нет». «Ты! Ты забыть о своей крови!» От волнения орк начал искажать слова. «Ты! Акар-ули!» Все взгляды были устремлены к спорщикам. Орк стоял, сжимая кулаки. Его грудь вздымалась, а глаза полыхали гневом. Магистр, напротив, был совершенно спокоен. «Не думаю, что ты действительно хотел сказать именно это, Больк!» Произнес он тем самым тоном, которым разговаривал с адептами. «Предлагаю успокоиться и обсудить все позже!» «Успокоиться? Обсудить?» Орк опять взвился. «Здесь нечего обсуждать!» «Больк, здесь слишком много лишних ушей!» Перебил его рост, демонстративно обводя взглядом бар. «Я готова была поклясться, что магистр меня заметил, хотя ничем не выдал себя!» Ну, разве что на долю секунды дольше смотрел в мою сторону. Сердце затрепетало, и где-то на краю сознания я поняла, что ритуал не удался. Приворота не было. Орк заскрежетал зубами, но подчинился. Поднял стул и сел. Демонстративно скрестил руки на груди. Декан тоже занял свое место. Устало взглянул на собеседника и заговорил очень тихо. Больк помотал головой и произнес что-то на северном наречии. Настала очередь Ройса ответить отказом. после чего орк снова встал, на этот раз гораздо спокойнее. «Ты идиот!» – заявил он. «Возможно. А возможно, я слишком умен, чтобы соваться в осиное гнездо». Отпарировал Ройс, откидываясь на спинку стула. Больк смерил его хмурым взглядом. «Если передумаешь, ты знаешь, где меня найти». Он направился к выходу. Ройс одним глотком допил свой иль, еще раз посмотрел на меня и встал. «Декан Ройс!» Раздался приглушенный крик. У одного из старшекурсников, по всей видимости, сдали нервы. На него зашипели, но вопль уже привлек внимание посетителей. Магистр закатил глаза, тяжело вздохнул и направился к нарушителям. Судя по его виду, он готов был придушить крику налично. Пить пиво окончательно расхотелось. Понимая, что остаток вечера Ройса будет занят разборками с адептами, я расплатилась по счету и вышла.